Глава пятнадцатая. Мэт занял в участке один из компьютерных столов и следующие несколько часов провел печатая рапорты, подводя итоги опросов свидетелей и выискивая базовую информацию о подозреваемых. Тот запросил подробности о судебных повестках и финансовых отчетах компании Бакерд к о н с т р а к ш е н Брити тем временем пыталась разобраться с пресс-конференцией и скопившейся бумажной работой. Лишь из-за того, что появилось свеженькое дело об убийстве, ее повседневные обязанности шерифа никуда не исчезли. В конце концов, Мэтт с Тоддом засели просматривать свежие рапорты. Позвонила Шеннон Фелпс и сообщила, что ее охранная компания прислала специалиста и прямо сейчас он проводит предложенный м э т т м работы, плюс еще парочку улучшений. Освободились они только в четыре часа вечера. Все трое собрались в конференцзале. Мэтт принес с собой кучу папок и ноутбук. Бри села во главе стола и потянулась. Ну, как у нас дела? Тот прикрыл за собой дверь и упал в кресло. Мэт начал первым. Я навел справки о Поли б е к е т е Криминальных приводов нет, но за прошлый год у него куча штрафов за превышение скорости. Он п е р е л и с т у л на страницу, где содержалась информация о б е к е т к о н с т р c к ш o н Компанию основал его отец больше тридцати лет назад. Пол работал в ней с самого начала. Владельцем он стал восемь лет назад. После того как его отец умер от инфаркта прямо на работе. Мэт потер п е р е н о с и ц пытаясь отвлечься от нарастающей головной боли. Финансовый отчет еще не пришли. В ноутбуке Холли что-нибудь нашли? спросила Бри. Тот покачал головой. Криминалисты все еще над ним работают. Он открыл свой ноутбук. Я проверил д е п Манчин. Криминальных п р и в о д о в нет, но два года назад ее арестовывали за д о м о г а т е л ь с т в о и преследование своей коллеги. Тогда она работала в магазине все за доллар. Мы тут же н а с т о р о ж и л с я Звучало это многообещающе. В отчете об аресте есть что-нибудь конкретное? Тот кивнул. Ее коллега утверждала, что Деб шла за ней до самого дома, а потом сидела на улице и высматривала в окно. Жутенько. Бри записала это в блокнот. И нам д е п призналась, что Схолли вела себя так же. Ага, согласился тот. д е п согласилась оставить свою коллегу в покое, и обвинения сняли. После этого д е п уволилась. Больше жалоб на ее поведение ни от кого не поступало, так что полагаю, обещания она с в о е выполнила. И все же б р и по барабанила пальцами по краю стола. Преследование – это весьма личное преступление, как и удушение, добавил Мэтт. И мы знаем, что у д е п были чувства к Холли. И д е п признала, что то проследила за Холли и увидела ее с полом. Ревность неплохая мотивация для убийства. Бри выпрямилась. Давайте узнаем о прошлом д е п о больше. Нужно связаться с жертвой, возможно, она сможет что-нибудь рассказать. Тот записал это в ноутбук. Теперь к Билли Зинке. Криминальных п р и в о д о в нет, вообще никаких правонарушений, кроме парочки штрафов за парковку в неположенном месте. Бри задумалась. Мы можем еще как-то проверить Альби Оуэна. Он сейчас не главный подозреваемый, но лучше уж сразу совсем разобраться. Я могу сходить в с е р р й л и с и поговорить с постоянными посетителями. Предложил тот. Если Оуэн так часто там бывает, то люди могли запомнить, приходил он в прошлую пятницу или нет. б р и к и в н у л а Неплохая идея. Только переоденься в гражданское и возьми с собой Колинс. ж е н щ и н ы с в д е т е л ь н и ц ы более открыто говорят с другими женщинами. Так точно, Мэм. Что насчет Шеннон? спросил тот. Она все еще в списке подозреваемых. Бри кивнула. Еще слишком рано полностью вычеркивать кого-либо из списка. С одной стороны, у нее нет алиби, зато есть мотивация убить Холли. С другой стороны, от смерти Холли она пострадала финансово, потому что помогать с оплатой счетов теперь больше некому. Мэтт вгляделся в экран. Предварительный отчет о вскрытии готов. Ничего нового. Финальный отчет будет готов после того, как сделают токсикологические анализы, а это могло занять несколько недель. У меня тут отчет от криминалистов. В багажнике Холли нашли следы материала под названием метабазальт. Метабазальт. Бри подняла на него взгляд. Мэт быстро пробежался глазами по отчету. Камень возрастом в миллиард лет с голубого хребта в Западной Вирджинии. Бла-бла-бла. Компания Хартру использует и измельчает его в зеленую глину. И используют для изготовления теннисных кортов. Никто никогда не упоминал, что Холли играет в теннис, заметила Бри. Может, она не играет, а ее убийца? Да, предположил Мэт. Бри встала. Нам нужно снова поговорить с Шеннон. Было бы еще неплохо задать Полу несколько вопросов. Мэт никак не мог понять, был ли у этого человека тяжелый характер или он действительно был в чем-то замешан. Не уверен, а что он скажет нам что-то полезное. На сотрудничество он идти не хочет. Нахмурилась Бри. Вот именно, подумал Мэт. Да, я хочу узнать, почему. Ну, значит, назначим его встречу и поговорим. Бри потянулась за телефоном, но Мэт остановил ее взмахом руки. Или же мы можем проследить за ним сегодня и посмотреть, куда он отправится после работы. с л е ж к а з а с т н а л а Бри. Я знаю, уныли не куда. В реальности слежка за объектом была куда скучнее, чем в телевизоре. По большей части процесс заключался в том, что ты сидишь в машине, ешь еду из ближайшей забегаловки и пытаешься не уснуть. Да, мы целыми днями можем наблюдать за Полом в надежде, что он сделает что-нибудь подозрительное, не говоря уже о том, чтобы поймать его на преступлении. Знаю, не стал спорить Мэтт, но д е п б сказала, что Пол взял из сейфа пачку наличных именно вечером в среду. И сегодня тоже среда. К тому же говорить он с нами не будет, а мы оба подозреваем, что он что-то скрывает. Нужно выяснить, что происходит. Вдруг нам повезет. Ладно, ты прав. Попробуем слежку. Она проверила часы. Давай сделаем перерыв на ужин, потом я за тобой заеду. Мэтт собрал бумаги и поехал домой. Кэдди еще не уехал, ее минивэн стоял у подъездной дорожки. Мэтт забрал почту из ящика и вошел в дом. Кади как раз отстегнула поводок о т о ш е й н и к а Гретты. Я их только что водила погулять, я все равно по делам приехала и не знала, когда ты вернешься. Мэт благодарно приобнял ее одной рукой. Спасибо. Он вдруг заметил, что глаза у сестры были красные и выглядела она осунувшейся. Все в порядке? к э д и кивнула, затем громко вздохнула. Я вчера видела Грега. Мэт напряженно застыл. Он с н о г т е приставал? Нет. Она покачала головой. Просто случайно встретились, он был удивлен не меньше, чем я. Но в груди Мэтта разгорался гнев. Кэди пожала плечами. Он все еще подонок. Но эта встреча расстроила Кэди, и теперь Мэт хотел приехать в гости к Грегу и хорошенько расстроить его. Хочу его убью. Он конечно, шутил по большей части. Нет, она положила ладонь на его предплечье. Мне немного грустно, конечно, но я скоро приду в норму. Знаешь, с одной стороны даже приятно было убедиться, что он совсем не изменился. Значит, правильно я с ним развелась. Ты что в этом когда-то сомневалась? Кэдди спустила долгий тяжелый вздох. Я тогда не могла разумно мыслить. Ты горевала, поправил ее мэтт. Кэдди грустно кивнула. Через пару дней все будет нормально. Мне просто надо чем-то себя занять. Мэт озабоченно нахмурился. Он был неправ, когда решил, что она уже полностью через это прошла. Она все еще г о р е в а л а Интересно, будь у нее партнер, с которым она могла бы разделить горе, с которым могла бы быть одной командой, была бы она настолько несчастна. Сравнив брак с командной работой, Мэт тут же вспомнил о б р и И не то, чтобы я никогда о нем не думала, произнесла Кэдди с грустью в голосе. Мэт знал, что он это не ее бывший муж, а ее ребенок, который умер, не покинув стен больницы.Страдания сестры разрывали ему сердце.Я всегда готов помочь тебе чем угодно, сказал он крепко ее обнимая.Я знаю.Спасибо.Кэди обняла его в ответ.Теперь давай поговорим о чем-нибудь еще.Броди и г р е е т а окружили Мэтта, требуя, чтобы их погладили. И он присел на колени, пытаясь уделить собакам одинаковое количество внимания. г р е т а быстро потеряла интерес и погналась за т о н н и м мячиком, а вот Броди привалился к Мэтту, подставляясь под руку. Ты ж е мой хороший, ласково с к а з а л ему Мэтт. Потом пёс позволил ему уйти, и он сложил папки с документами на стол. Папа передал Жаркое, к а т д указала на холодильник. Он знает, что ты сейчас занимаешься расследованием и не хочет, чтобы ты уморил себя до смерти. И тебе бы стоило позвонить родителям, они беспокоятся. Я позвоню. Мэтт рассмеялся. Они знают, как надавить на чувство вины. Но зато у тебя теперь есть давленая картошка с подливкой. Справедливо. В животе у Мэтта забурчало. Это цена, которую я готов заплатить. Папина жаркое вне всякой конкуренции. Раньше папа Мэтта работал терапевтом, а теперь вышел на пенсию. Всю жизнь он готовил для всей семьи. Мама, бывшая учительница, была неспособна даже пожарить съедобные тосты. Кэдди постучал а по закрытой папке, лежащей на самом верху стопки. Я знаю Шеннон Фелпс, правда? Мэтт достал из холодильника стеклянный контейнер, папа разделил мясо, давленную картошку и морковь на три разных кучки и щедро залил все подливкой. Мэтт поставил контейнер в микроволновку, чуть ли не истекая слюной. Она пару месяцев назад взяла из нашего приюта собаку, юнул к э д и Что ты о ней помнишь? Он выставил таймер на две минуты и нажал на кнопку старта. Микроволновка мирно загудела. Блондинка, низенькая, ну вот примерно такого роста. к э д и показал ладонью где-то на уровне своего плеча. Она была застенчивая, не очень разговорчивая, но мне она понравилась. С собаками она вела себя очень мило. Запищала микроволновкой, Мэт достал тарелку с ужином, кухню тут же наполнил ароматный запах подливки. Я подобрала ей маленькую собачку, ужасно нервную. Мы прозвали его птенчиком, потому что он был ужасно пугливый. Я решила, что Шеннон будет ему хорошей хозяйкой, потому что в доме у нее всегда тихо. Она сказала, что не особенно любит компанию и работает из дома. Характер у них сочетались. Она тоже довольно дерганная. Мэтт поставил исходящую паром тарелку на стол, сестра села напротив. Хочешь немного? предложил он, к и в н у в на тарелку. Шуть что ли? Кэдди погладила живот. Пап меня уже накормил. Мэтт с энтузиазмом принялся за ужин. Что ты еще помнишь о Шанон? Мне ее тогда было очень жалко. У нее в семье кто-то болел. Кэдди подняла в воздух палец и склонила голову набок, пытаясь припомнить. Ее мать? Мэт опустил вилку и молча уставился в тарелку. Шеннон Фелпс никогда больше не попробует домашней еды, которую приготовила ее мама. Что такое? Сестру Шеннон убили. Что? Потом в глазах к а д и м е л ь к н у л о понимание. Та женщина, которую нашли у моста мертвой лошади. М -м -м. Только молчи об этом, ладно? Мэт вздохнул и принялся ковыряться в еде. пусть аппетит у него и пропал, ему все же нужно было поесть. Шанан сейчас не нужны лишние слухи и внимание прессы. Да уж, это ужасно. Она хотела себе пёсика, чтобы не быть одной. Надеюсь, с ним ей хоть немного повеселее. Я тоже. Скоро у Шанан не останется больше ни одного родного человека. Сестру и отца она уже потеряла, ее мать умирает. Добавок ко всему, кто т о вломился к ней в дом и оставил угрожающее сообщение. Но зачем? Мэт даже предположить не мог, зачем кому-то запугивать Шеннон. На секунду он задумался, а что бы он сделал, если бы кто-то навредил его семье? Потом он быстро отбросил эту мысль в сторону. Даже просто думать о таком было больно. Бри сейчас прилагала уйму усилий, чтобы восстановить отношения с семьей. Но Мэт всегда получал от своей семьи любовь и поддержку. Когда его подстрелили, его карьера скоропостижно закончилась. Это его родные помогли ему пройти через все трудности. Как Тенчик себя чувствует? – спросила Кэди. Все еще нервничает, – ответил Мэт. Сомневаюсь, что это изменится. Надеюсь, для Шеннон сейчас не слишком трудно о нем заботиться. Она нахмурилась. Собака, которую забрали из приюта, может приходить в себя целые месяцы. Пожалуй, я с ней свяжусь и проверю, как там идут дела. Кэдди относилась к спасению животных со всей серьезностью и беспокоилась о к а ж д о й собаке, которую отдала в руки новых владельцев. Всякому, кто хотел взять собаку из приюта, полагалось подписать договор, в котором они обещали вернуть животное в приют, если отношения не заладятся. Думаю, проблема у нее сейчас из-за всей ситуации, а не из-за собаки. г л у б о к Кэдди держались в тонкую гневную линию. Надеюсь. Ты найдешь убийцу ее сестры. м э т т а с головой захлестнула сочувствие пополам с решимостью. Жизнь у Шеннона и так была непростая, а теперь ей приходится совсем туго, потому что Холл и убили. Сестры, может, и не сходились в вопросах заботы о своей матери, но они все равно были семьей. А никого ближе семьи у тебя нет. Теперь Шеннон была совсем одна со своим горем. Он яростно ткнул вилкой в кусок мяса. Не беспокойся, найду.